Глава 35. «Пора домой, мальчики!» – закричал Пэдди. Один за другим охранники сбежались к нему из дома и с обверенных им постов. С огромным удовольствием Пэдди отметил страх на их лицах. Пэдди и Элтон висели прямо над ними. Дракон мощно бил крыльями, поднимая в воздух пыль и листья. Он зарычал на бандитов, и из его пасти посыпались трескучие искры. Пэдди подался вперед и прицелился из лука. Мужчины, наконец, пришли в себя и вскинули оружие. «Только попробуйте, и дракон бросит сеть!» — крикнул Пэдди. Охранники опустили взгляды, всматриваясь в темноту. Там, в мощных когтях Элтона и правда, висела огромная сеть для ловли драконов. А внутри сидели два их пропавших коллеги-бандита. «Делайте, как он велит!» — проскулил один из пленников в явном ужасе от мысли о том, что дракон может уронить их на землю. «Бросьте оружие и все встаньте рядом», скомандовал Пэдди. У семерых бандитов не было выбора. Они побросали оружие и столпились нервной кучкой. Пэдди стал медленно опускать Элтона, до тех пор, пока сеть не коснулась земли. «Теперь забирайтесь в сеть», приказал Пэдди. Он держал лук туго натянутым и целился прямо в главного бандита. Двое замешкались, и Пэдди легонько стукнул Элтона пятками. Тот немедленно плюнул в их сторону огнем, попав в почву прямо рядом с ними. Мужчины в ужасе бросились в сторону, распластавшись по земле, избивая пламя со своей одеждой. Сильный жар опалил им волосы и брови. Это мигом пресекло любые мысли о сопротивлении или побеге. Один за другим бандиты послушно забрались в сеть. Пэдди склонился к уху Элтона и прошептал. «Полетели». С ревом Элтон взмыл в ночное небо. Внизу девять мужчин барахтались в сети, как у лофферы рыболовецкого траулера. Вес ноши оказался немалым, и чтобы поднять ее в небо, понадобилась вся мощь Элтона. Пэдзи обернулся на дом и успел увидеть сестру. Та махала ему из окна спальни. Он улыбнулся и помахал в ответ, надеясь, что она сможет увидеть его во мраке.